Глава 2. Это была чистая случайность. Полицейский огляделся, выбирая с кого ему начать. Взгляд его встретился с глазами госпожи Мигре. Она показалась ему женщиной покладистой, и он пригласил ее первой. Пройдите, сказал он, открыв и тут же затворив за ней дверь гостиной. Губы бывшего комиссара тронула чуть заметная улыбка.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 Минуту спустя Мегре уже сидел в гостиной перед сияющим и немного смущенным коллегой. «Признайтесь, вы хотели надо мной посмеяться. Подумать только, я собирался допрашивать вас, как всех прочих. Я и вообще-то веду этот опрос для очистки совести, чтобы убить время в ожидании новостей из Нью-Хевена. Но ведь вы-то были на месте...»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 Ни того, что в течение пятнадцати минут ее не было в столовой. — Вы, вероятно, ходили в аптеку за лекарством? — Нет, мне просто хотелось посмотреть на порт во время ливня и бури. — Благодарю вас. — Следующий! Вошла Ирма, по-прежнему хлюпая носом и теребя пальцами уголок фартука. — Как по-вашему, были ли у Жанны враги? — Не знаю, месье.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 «А теперь зайдем к Виктору, хозяину кафе близ Рыбного рынка. Я хотел бы повидать там Гюстава, о котором упомянула горничная, и узнать, не тот ли это Гюстав Щербатый, которым мне несколько раз довелось заниматься». Полицейский утверждал, что здешние парни чаще забавляются ножом, чем револьвером, заметил Мигре, перепрыгнув через глубокую лужу, но все же обдав себя грязью. Через несколько минут они вошли к Виктору, в кабачок с липким, скользким полом, где с десяток столиков, за которыми сидели люди в матросских блузах и в сабу. Помещение было слишком ярко освещено, из автомата проигрывателя неслась пронзительная музыка, хозяин и две служанки, не блиставшие чистотой, суетились у стойки и между столиками.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 дайте грогу он пожалел что заказал грог увидев как хозяин наливает какой то неведомый ром и горячую воду в сомнительной чистоты кастрюлю вы здесь впервые вы проездом в дьепе да проездом хозяин по своему истолковав приход мигре, пояснил знаете женщин такого рода у меня вы не найдете можете танцевать предложить этим девушкам выпить стаканчик но насчет остального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 — Садитесь-ка все сюда, в этом уголке вам будет уютнее. Он подмигнул Мигре, как бы говоря, что здесь тот сможет без опасений позволить себе кое-какие вольности. — Что вам подать, Грогу? — Ладно, давайте Грогу. Мигре почувствовал себя неловко, он не умел развлекать девушек. Те из-под тишка разглядывали его, не зная, как завязать разговор. — Вы не танцуете? — Не умею. — Научить вас?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 Пришли еще несколько посетителей. Одну из девушек несколько раз приглашали танцевать. Затем Мигре видел устойки в дребезге пьяного Густава Щербатова. Пьяный взглянул на него, словно что-то вспоминая, и Мигре стал опасаться неприятной сцены. Но ее не последовало. Густав слишком набрался и ничего не различал вокруг себя, а хозяин ждал только предлога, чтобы выставить его за дверь.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 Он совершенно забыл, что жильцы пансиона, возвращаясь после одиннадцати, должны были дергать за шнурок особого колокольчика, висевшего в комнате самой мадмуазель Отар. Он яростно трезвонил, перебудил решительно всех, и, в конце концов, хозяйка, успевшая набросить только пальто на свое ночное одеяние, впустила его в дом с весьма недовольным видом.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 — Ну, допустим, в Вилькантуа. Она нахмурила брови, стараясь припомнить. Она была уверена, что никогда прежде не слышала такого названия. — Это близко отсюда? — В департаменте шар Вилькантуа. Она сочла за благо отложить до утра выяснение этого вопроса. Путешествовала она или была дома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 Супруги Масле, должно быть, сегодня в первый раз поссорились. Они избегали смотреть друг на друга и считали весь мир повинным в своей ссоре. Даже молоденькая Ирма была на себя не похожа, словно ее вымочили в уксусе. — Добрый день! — бросил Мигре как можно приветливее. Никто не отозвался и даже не кивнул в ответ на его слова. В эту минуту открылась дверь гостиной, и комиссар полиции, весьма довольный собой,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 Заметив усмешку комиссара, Мигре решил показать, что его не проведешь. Правда, вчера он упустил это из виду, но сейчас сразу сообразил: Да, верно, Гюстав Щербатый околачивался там, а за ним по пятам шел ваш агент. И этот агент рассказал вам Уверяю вас, я даже не собирался намекать на баллон. Итак, он считал, что Мигре провел вечер с этими девчонками только ради.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 Но в такое утро нужна была более потрясающая новость, чтобы вывести Мигра из оцепенения. Он только бросил на комиссара тяжелый, рассеянный взгляд. Тот был бы немало удивлен, узнав, что в эту самую минуту бывшего комиссара уголовной полиции больше всего интересовало название городка, которое кончалось на УА. «Взгляните вот на это. Не бойтесь, если тут и были отпечатки пальцев, они смыты, ведь это пролежало под дождем долгие часы».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 Мигре, которого одолевала жажда, продолжал мучительно вспоминать ускользнувшее слово. Он вздохнул. Пусть сначала мне принесут попить, если не возражаете. Он приотворил дверь и увидел госпожу Мигре, чинно воседавшую вместе со всеми остальными. В тусклом свете пасмурного дня гостиная напоминала приемную провинциального зубного врача, полузадернутые шторы, озабоченные лица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 Вы не заметили позавчера вечером, чтобы кто-нибудь писал на меню? Видите ли, я, как обычно, вязала и потому совсем не смотрела на то, что делается вокруг меня». Говоря так, она в то же время сделала незаметный знак мужу. Мегре понял, что у жены есть еще какие-то дополнительные соображения, но она предпочитает высказать их ему наедине. Однако громко спросил, «Ну что ты хочешь сказать?» Это ее обидело.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 Поэтому мы с женой и решили, когда проезжали через Дьеп, что приятнее остановиться у землячки. Ваша жена тоже из Вилькантуа? Она выросла в Абермоне, но деревня в двух километрах от нас. В общем, оттуда же. А когда путешествуешь, уж лучше дать подзаработать знакомым и землякам. Например, когда захворала мадмуазель Мулино. Мигре отвернулся, скрывая улыбку и заметил, что это задело комиссара полиции, который не понял, что его так позабавило. Итак, в этом дьепском деле участвовали исключительно жители Вилькантуа, местечко, о котором никто доселе никогда не слыхал. Мигре подумал, надо полагать, приятельница моей жены, давшая нам этот адрес, тоже уроженка Вилькантуа. Комиссар полиции, сбитый с толку, бормотал, стараясь сохранить достоинство. «Благодарю вас. Вероятно, вы еще мне понадобитесь. Попросите сюда вашу жену». Когда Масле направился к двери, Мигре взял со стола меню, служившее вещественным доказательством, сунул его в карман и приложил палец к губам, словно желая сказать коллеге «не говорите ей об этом».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 И, обратившись к полицейскому инспектору высоченного роста, добавил: Зайди-ка и ты тоже. И тогда только он обернулся к комиссару. Его взгляд означал, сами понимаете, с таким сбродом: Масле держался уже не таким франтом, как в начале. Еще немного, и он, пожалуй, запросит пощады. В остальное, Мигре не захотел вмешиваться.